Бабка Вардануш. Это, как я уже говорил выше, очень трагичный персонаж. Словами его передать очень сложно, но я постараюсь. Взгляд бабки Вардануш был стеклянный. Она пережила в 1915 году резню армян в Османской империи. Я не говорю здесь геноцид, потому что она этого слова не знала, говорила резня и всё. Её родители убили на её глазах. Она об этом в деталях рассказывала мне на ночь, как обычно детям рассказывают сказку. Его отец успел детей спрятать в подвале и завалил их сеном. Они наблюдали за действиями турецких солдат из маленького окошка на уровне земли. Их спас сосед турок, который был бутраком у отца Вардануш. Он переодел детей в курдскую одежду и вывел из вана. Выросла бабка Вардануш в американском приюте в Александрополе, уже на территории советской Армении. Александрополь это тот же Ленинакан. Он же и Гюмри. Этому несчастному городу каждые 50 лет меняют название. Бабка Вардануш не знала сказок, ее сказки были про резню, и я выслушивал всю эту чернуху. Их не сравните с дедовскими историями про Отечественную войну, поэтому я не хочу их пересказывать. Это противно, вольно, бессмысленно. Их уничтожали только потому, что они были армяне. Вардануш была прямолинейна, необразована, непосредственно как ребенок и любила вещи называть своими именами. Она так органично ругалась, что я еще долго не отличал смачный мат от нормативного слова. Когда я её спрашивал, что это значит, она отвечала: "А ты свою маму спроси, или ту ереванскую бабулю. Они ведь образованные, в институтах учились и по-русски говорят". Ну, я иногда так и делал, спрашивал маму. Скажем, в дверь стучится соседка Аракс. Бабка Вардануш ласково называла её Читлах. Это турецкое ругательство, которое на русском означает блять. Мне казалось, что это какое-то ласковое слово, и как-то я сказал его маме в порыве нежности, обнимая её. У мамы случилась истерика. Она жаловалась отцу, что бабка меня учит этой нечисти. И таких случаев, когда я говорил подобные слова, не понимая их значения, было немало. А ведь это был не тот мат, с которым боролась бабуля Лиза. С этим наши просто не знали, что делать. Объяснять значение слов было невозможно. А когда мне просто говорили, что это плохое слово, я никак не мог понять, что может быть хуже, чем грязный туалетный мат, которым я владел в совершенстве и изощрялся как мог. Отец орал на мать и оправдывал самовардануш старая, неграмотная, несчастная женщина, Она может себе позволить и не такое. Мама сразу же ставила в пример свою маму, мою бабулю Лизу, мол вот та никогда не ругается. Тут ещё припоминалось, что у маминой бабушки был собственный крепостной театр в Ростове, и что её отец, то есть мой дед, Айк Мелик Хачатрян, княжеского происхождения, а мать моего папы Вардануш беспризорница и хулиганка. И мама больше не пустит детей в Ленинокан на каникулы. В общем, это все продолжалось до тех пор, пока я не понял, что маму вообще нельзя спрашивать о смысле этих слов и словосочетаний, тем более если бабка Вардануш на этом настаивает. Бабка Вардануш, как я уже говорил, ненавидела мою мать, но меня очень любила, и так же, как и бабуля Лиза, говорила мне, что я у них за двоих. Сперва я не понимал, о чем это они. За двоих? Но когда я немного подрос, мама рассказала о той большой трагедии, которая произошла с ними. Время пришло. Время пришло. Я уже должен был узнать смысл этого магического предложения, которое повторяли бабушки. Ты живёшь за двоих.